Неплохие, надеюсь, манеры девушка восприняла как манерничанье. А мне тогда не хватило ни ума, ни чувства юмора сказать: "Я так живу, а не пытаюсь перед тобой выпендриваться". Вообще-то в большинстве случаев мои манеры помогали налаживать контакт с противоположным полом. Благородное происхождение и три официальных брака, закончившихся разводами. Я в том смысле, что вас, очевидно, воспитывали терпимость, смиренность, уважение к семейным узам, а вы взяли и взбунтовались. При тут происхождение? По моим наблюдениям, брак с одним и тем же человеком, длящийся очень долго, лет 30-50 Феноменальное явление. Очевидное, невероятное. Таких пар, конечно, немало, однако чаще всего людей держит вместе инерция, привычка, нежелание что-либо менять в своей жизни, не знаю, жалеть их или завидовать им. Я терпеть и смиряться не могу. Мешает максимализм. Я считаю, когда любовь кончается... Надо собирать свои пасочки и уходить из песочницы. При этом вовсе не обязательно иметь в запасе другую песочницу. Я много раз, кроме официально зарегистрированных отношений, у меня ведь были и неофициальные, так и поступал. Собирал пожитки и уходил в никуда. Понимал, уже все, разорваны все паутинки между нами, дальше пустота. А механическое сосуществование с кем или с чем бы то ни было, для меня лишено смысла. Наверняка в ряде случаев, когда уходил, был неправ. Я ведь причинял человеку боль, которой он никак не заслуживал. Есть разница между уходом из официального брака и неофициального, не считая бумажной волокиты. Как ни странно, есть. Вроде бы штамп в паспорте ни на что не влияет, однако из зарегистрированных отношений почему-то уходить тяжелее. Вот все женщины непременно хотят расписаться в ЗАГСе, несмотря на то, что мужчины уверяют, чего тебе не хватает, я же тебя люблю. Зачем женщинам нужен штамп? Есть в этом какой-то сакральный смысл, как в воинской присяге или клятве Гиппократа, на первый взгляд, ритуальные вещи. Кому я чего всерьез пообещал, произнеся присягу или клятву, но это больше, чем просто ритуал. Что-то способное существенно изменить отношения, даже не обязательно венчаться, чтобы прочувствовать эту сакральную клятву, Достаточно в занюханном заксе произнести пару банальных слов и поставить закорючку на бумаге. Суть одна и та же. После такого ритуала уходить сложнее. А вы хоть пробовали утихомирить свой максимализм и попытаться склеить отношения, как говорят психологи, гармонизировать? Пробовал. Живешь с человеком по-соседски в разных комнатах, утром здравствуй, вечером спокойной ночи, никаких вопросов и претензий. Кто-то из мужиков, возможно, и позавидовал бы, иди себе куда хочешь, встречайся с кем хочешь, но у меня не получается. Если ее не интересует где и с кем я провел вечер, какой черта делать вид, что у нас семья? Имитация сама по себе не так уж плоха. Для тех, кто согласен на подделку, я не согласен. Может быть, потому что очень хорошо различаю, где искусная имитация, а где настоящая? Некоторые люди принимают виртуозную ложь за чистую монету. Вы способны распознать имитацию оргазма. «Да, я со стопроцентной уверенностью могу сказать, когда женщина изображала оргазм».